Час от часу легче, сказала я себе, быстро закрывая дверцу. Моля Богу, чтобы меня не заметил водитель серебристой иномарки, тихонько сдала назад. Теперь все зависело от случая, будет ли удача на моей стороне или нет. Фортуна была благосклонна. Действительно, должна же полоса невезения когда-нибудь закончиться. Наверное, это случилось именно тем утром, поскольку Мазда деловито проехала, До подъезда покойного Кушинского там остановилась, и из нее вышел черт, вот кого меньше всего я ожидала увидеть. Братья с Фролова собственной персоной. Он, не пялись по сторонам, поставил машину на сигнализацию и деловито заскочил в подъезд покойного. Пробыл там недолго, выскочил буквально через минуту и так же быстро уехал. Меня он либо не заметил, либо полностью проигнорировал факт моего присутствия. А этому-то что нужно? Вопрос был. Ответа на него пока нет. Можно гадать сколько угодно, но значительного результата это не принесет. Единственное, что мне пришло на ум, я выполнила незамедлительно. Вернулась в подъезд убитого пенсионера и нажала кнопку звонка. Давило долго, до посинения. Но, видимо, сын покойного уже уехал, либо проживал в другом месте, либо... Вариантов была масса, а факт — квартиры покойного Кушинского была закрыта. Видимо, с тем же столкнулся и братец Фролова, и посему уехал ни с чем. Второе, что я могла сделать, я тоже проделала оперативно. Села обратно в машину и как можно быстрее добралась до дома Фролова. Увидев около Фроловского подъезда уже знакомую серебристую иномарку, спокойно отправился обедать.